20. 2019. Робби. Грязь под ногами. Воздух горячий и влажный. Черт, тут обрыв. Я стою на самом краю какой-то тропы. Внизу открывается красноватая скалистая долина, необычной, как в джунглях, деревья. Я отскакиваю назад. Вокруг горы, облачное небо надо мной. Бывал ли я здесь когда-нибудь? Слышу какой-то лязгающий звук. Кто-то идет. Джен. На ней синий водонепроницаемый жилет, шорты и походные ботинки. Она тяжело дышит, волосы влажные. Она медленно проходит мимо меня. Одна. Мое сердце готово выпрыгнуть из груди. Мысли путаются. Позади нас небольшая группа людей поднимается на гору. Я шагаю вслед за Джен, чтобы не потерять ее из виду. Где мы вообще находимся? Сначала она отправилась в Южную Америку. Так мне сказал Хилари после ее исчезновения. Да, в этом месте определенно есть что-то знакомое, и это что-то пытается проникнуть в мое сознание. Духота, пахнет дождем, почти как в тропиках. За спиной Джен парень с бейджем на шее. «Наверное, гид. Мы случайно не в Мачу-Пикчу?» «Думаю, так и есть. Тропа инков. Да, я был здесь раньше. Стараюсь идти за ней след вслед, сосредоточив на ней все свое внимание. Ее ноги двигаются быстро. Грязь отлетает от ботинок. Сезон дождей здесь продолжается до февраля, насколько я помню. В это время походы не организуют, как и несколько месяцев после, потому что в горах слишком сыро». И тропа в основном пустует. Мачу-Пикчу был частью плана, который Марти составил, когда мы отправились путешествовать летом после школы. Похоже, сейчас март. Прошла пара недель с того момента, как Джен уехала. Лив. Ресторан. Поцелуй. Эта сцена снова возникла у меня перед глазами. Вот дерьмо. Джен все неправильно поняла. На самом деле все было не так. «Что ты делаешь?» сказал я, отшатнувшись от Лив. «Мы просто говорили о том, что сегодня в ресторане была полная посадка и как здорово, что дело наконец пошло. Я предложил ей выпить после работы и отпраздновать наш успех, не более того». «Да брось, Робби», — сказала Лив. «Только не говори, что между нами совсем ничего нет». «Лив», — проговорил я, мотая головой. «Слушай, прости, если я вел тебя в заблуждение, но я с Джен». Лив вздохнула. Полумрак ресторана не скрывал ее раздражения. Но ты ее даже не видишь. Я нахмурился. Я вижу ее постоянно. Ладно, продолжай убеждать себя в этом. Она стояла там в черной рубашке, волосы аккуратно зачесаны назад, красивый макияж. Это все ради меня? Я чувствовал себя раздраженным и польщенным одновременно. И я запаниковал. «Просто иди домой, Лив. хорошо?» Сказал я, потирая лоб. «Я сейчас не в состоянии» и мне нужно тут прибраться». Лив покачала головой, будто моим словам. «Ладно, как скажешь». Когда она ушла, я стал думать о том, как мне поступить. Надо ли рассказать обо всем Джен? Я решил, что не стоит. Ей незачем об этом знать. Она бы только расстроилась, вот и все. Но в самом деле. Однако домой я пошел не сразу. У меня было какое-то странное подавленное состояние. Я помнил, что сообщение Джен в моем телефоне до сих пор остается без ответа. Но поцелуй Лив выбил меня из клеи, Поэтому я решил поступить так, как и планировал с самого начала. Отправился в бар за углом и выпил одну пинту, вторую, третью. А потом еще и еще, пока мой разум не затуманился настолько, чтобы забыть обо всем случившемся. Кое-как добравшись до дома, я завалился на кровать в комнате для гостей, чтобы Джен спокойно выспалась после смены. Помню, как тихо было в квартире на следующее утро. И это показалось мне странным, ведь я был уверен, что у Джен в тот день выходной. Кажется, она предлагала сегодня утром прогуляться по Пентланду. Я пошел на кухню. Пусто. Я ждал, что она вот-вот появится с кучей белья для стирки в руках, попросит меня включить чайник, заварить чай или еще что-нибудь. «Джен!» — позвал я ее, наконец, выйдя в коридор. Тишина. Я отправился в нашу спальню и увидел, что кровать не застелена. Это совсем на нее не похоже. Вернулся в гостиную, кажется, начиная немного беспокоиться. А может, на тот момент я еще не волновался. Просто мне нравилось потом так думать. Но у меня появилось какое-то смутное ощущение отсутствия Джен. И только потом я нашел на столе маленькую записку, которую она написала от руки своим мелким аккуратным почерком. Взяв записку в руки, я заметил, что некоторые буквы написаны размашисто, неровно, будто Джен торопилась. «Дорогой Робби, уже от одного этого обращения у меня скрутило живот. Мне нужно на какое-то время уехать из Эдинбурга. Прости, Джен». Ни с любовью, ни целую, никаких чертовых объяснений. На долю секунды у меня в голове пронеслась мысль, что Джен узнала о поцелую слив. Но она исчезла так же быстро, как и появилась. В ресторане мы были абсолютно одни, а Лив не такая идиотка, чтобы рассказать обо всем Джен. Нет, она не могла об этом узнать. Но в таком случае что, черт возьми, происходит? Сейчас, наблюдая за тем, как Джен месит эту раскисшую тропу в Андах, я понимаю, она все знала. А точнее, все видела. Мне стало дурно. Ведь это Лив меня поцеловала, а не я ее. Это не моя вина. Я знаю, что был далеко не идеальным. И вижу это. Я зашел в тупик, тогда как Джен пыталась двигаться вперед. Но разве я не заслужил чего-то большего, чем эта маленькая записка? Ведь мы столько лет были вместе. Во мне поднимается гнев. Всего этого дерьма можно было избежать, если бы она просто поговорила со мной. И мы не оказались бы в такой ситуации. Позади меня какая-то возня. Мимо проходит гид. По виду он примерно нашего возраста, темноволосый, бородатый, в красной шапке. На его бейджи надпись «Рауль». Рядом его выгоревшее фото. Он поравнялся с Джен. «Сеньорита, ты уже третий день подряд мчишься впереди всех. Может, сбавишь обороты?» Джен резко поднимает на него взгляд, как будто он сказал нечто из ряда вон. «Думаю, нет», — отвечает она с легкой улыбкой. «Все еще не хочешь пообщаться?» Чуть в отдалении по склону не спеша поднимаются трое молодых людей. Они дружно смеются. С натянутыми на голову капюшонами все трое выглядят практически одинаково. Вдруг они останавливаются, собираются в кучку. Один из них вытянул вперед руку с телефоном, все показывают знак мира и высовывают языки. «Скоро можно будет отдохнуть», — говорит Рауль, снова обращаясь к Джен. «Стоянка уже недалеко». Он помолчал. «Может, сегодня посидишь с нами после ужина?» «Посмотрим», — отвечает Джен и снова слегка улыбается. Но за ее улыбкой скрывается грусть. И я вспоминаю обо всем, что недавно увидел. Все свои ошибки, которые привели к этому поцелую. Если подумать, я отработал вместе с Лив много-много смен. Иногда она менялась с Крейгом или Джо, но в целом график дежурств контролировал я. Я решал, кто с кем будет работать. И это я предложил ей выпить после смены. Разумеется, я заметил, как привлекательно Лив, хотя моей девушкой была Джен. Действительно ли той ночью, после поцелуя Лив, я отправился спать в комнату для гостей, чтобы дать Джен выспаться, или просто чувствовал себя виноватым? Вот черт. Мне в голову вдруг пришла одна мысль. Я сам спровоцировал эту дурацкую ситуацию. «Ладно», — говорит Раули кивает. Бамус, сеньорита, идем, сеньорита испанский. Он чуть притормаживает и начинает спускаться к остальным. Я стою рядом с Джен, и сердце болезненно сжимается у меня в груди, потому что ключ к спасению потерян и кажется по моей вине.